но сами не строили его. Сердца этих людей, заливших землю большой кровью, так много и страстно ненавидевших, были детски беззлобны. Это были сердца фанатиков, быть может, безумцев. Они ненавидели ради любви. Они стали динамитом, которым партия разрушала Старую Россию, расчищая простор для котлованов новых строек, для гранита великой государственности. А рядом с динамитчиками встали первые строители. Их пафос был обращен на создание партийного государственного аппарата на создание фабрик и заводов, прокладывание железных и шоссейных дорог, рычье каналов, механизацию нового сельского хозяйства. Это были первые красные купцы, зачинщики советского чугуна, ситца, самолетов. Они, не ведая дня и ночи, сибирской стужи и зноя каракумов, закладывали котлованы и возводили стены небоскреба. Гвахария, Франкфурт, Завинягин, Гугель, считанные из них умерли своей смертью. Рядом с ними работали партийные лидеры, создатели и управители национальных советских республик краев областей Постышев, Киров, Варейкис, Детал-Калмыков, Файзула Хаджаев, Нендель Хатаевич, Эйхе, Ни один из них не умер своей смертью. Это были яркие люди, ораторы, книжники, знатоки философии, любители поэзии, охотники, бражники. Их телефоны звенели круглосуточно, их секретари работали в три смены. Но в отличие от фанатиков и мечтателей, они умели отдыхать. знали толк в просторных светлых дачах, в охоте на кабанов и горных коз, в веселых многочасовых воскресных обедах, в армянском коньяке и грузинских винах. Они уж не ходили зимой в рваных кожанках, и габардин их солдатских сталинских гимнастерок стоил дороже английского сукна. Всех их отличала энергия, воля, полная бесчеловечность. Все они и поклонники природы, и любители поэзии и музыки, и весельчаки были бесчеловечны. Им было ясно, что новый мир строится ради народа. Их не смущало, что среди препятствий мешавших построению нового мира наиболее жестокие оказались в самих рабочих, крестьянах, интеллигенции. Иногда казалось, что именно на то, чтобы заставить человека работать через силу, сверхурочно, без выходных, жить в проголычь, спать в бараках, получать нищенскую плату, оплачивая при этом невиданные в истории косвенные налоги, займы, развёрстки, обложения, и уходит могучая энергия, несгибаемая воля и не знающая предела жестокость вожаков нового мира. Но человек строил то, что не было нужно человеку. Бесполезны были ему Беломорско-Балтийский канал, арктические рудники, заполярные железные дороги, сверхтяжелые запрятанные в тайге заводы, сверхмощные гидростанции, возникшие в таежном безлюдье. Часто казалось, что и государству, не только людям, бесполезны эти заводы, пустынные моря и каналы. Иногда казалось, что эти могучие стройки нужны лишь для того, чтобы оковать тяжким трудом миллионные массы людей. Маркс.